«Уж как выйду я в сад, во зеленый сад, во зеленый сад гулять, своего милого встречать». И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло головой на стол, рыдая и крича, «Царица небесная, пошли мне смерть!» Он приехал в феврале, когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидать его хоть еще один раз в жизни. И как будто возвратилось все прежнее. Он был поражен, увидя ее. Так похудела и поблекла она вся. Так несмелы и грустны были ее глаза. Поразилась и она в первую минуту, и он показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным. Усы у него стали как будто больше. Голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были Не в меру громкие, неестественный, ей неловко было взглянуть ему в глаза, но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему. Потом опять стало подходить страшное время, время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что приедет к святой и уже на целое лето. Она поверила, но подумала. А летом что будет? Опять то же, что теперь? Этого теперь ей было уже мало. Нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда, напрасных ожиданий. Но она старалась Гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде, ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго, долго возле нее».